МОМЕНТ ИСТИНЫ Я в тот же вечер сообщил Вале, что пригласил к нам ее родителей и аспиранта с дамой. Полчаса любовался метаниями жены по комнатам. Наблюдать Артемиду в растерянности — это невероятное удовольствие потому что случается это крайне редко. Она у меня боец, и обычно, когда что-то ее приводит в растерянность, ищет решение в бою. Чтобы успокоиться, Валя бежит в спортзал на третьем этаже, и там на резиновом манекене выпускает пар, сбрасывает адреналин. Сейчас, как она говорит, с арбузом на животе, ногами не помашешь. Валя закрылась в своем будуаре, И, как я понял, репетировал как она будет принимать извинения от родителей. Я несколько раз подходил к двери, и слушал. Тишина. Однажды показалось, что всхлипывает. Может быть, почему нет? Она же женщина. Как у Пушкина в капитанской дочке. Пусть она поплачет, ей ничего не значит. У женщин слезы, как известно, близко, только не увалят. Она сперва вмажет кулаком, а уж потом будет плакать. Сколько лет она в ссоре с родителями? Я посчитал на пальцах и получалось больше семи лет. Прилично. И за это время они не поинтересовали судьбой дочери? Я не верю. Наверняка профессор подключил свои знакомства и связи, как-то разузнал о профессии дочери. Уверен, что обида там теперь обоюдные и напоминает детские поводы для драки. Я тебе так на ногу наступил, а ты мне вот так. Я не буду первым просить прощения, пусть сперва он попросит. Или почему я первым должен звонить? Пусть они первыми позвонят. Впереди еще три дня до субботы. Завтра я на сутках. Валя в архиве. Профессор знает, что моя жена работник архива. Пойдет что-нибудь выяснять и увидит ее. Она ведь дала задание всего лишь мнение составить о ее папке. Я, конечно, составил, но она его не спрашивает. Я готов ответить. Хороший папа. Мне понравился. Умный, собранный, корректный, обаятельный. Напомнил мне внешнее сходство с фотопортретом этнографа Николая Миклух-Махлая. А потому, как он одевается... Для выступления перед современными студентами, то понятно, что он уважительно относится к людям вообще. Выйти на кафедру в футболке и джинсах на подтяжках, или даже в киберкостюме, объясняя так, стиль, кэжуал, молодежи нравится Нет, интеллект, субординация и перфекционизм просто лезут из Ивана Артемова, как булавки из головы страшилы вместо соломы, из волшебника изумрудного города. Тещи я рассчитывал увидеть вторую Валю, то есть грацию, стройность, изящество, женственность. Она мне не говорил чем занимается мама. Я допускал, что она работник искусства, музыкант, например, учитель музыки, художница, может быть, актриса. Я не представлял Валину маму инженером или иным техническим специалистом. Пролетело дежурство, затем еще полдня, пока я спал, потом я готовил легкий ужин, ожидая жену с работы Когда она приехала, я рванул на рынок за рыбой и, бывали, припомнила, что родители – большие поклонники рыбной диеты и морепродуктов. Я привез сумки с речной форелью, дорадо и сибасом, крабовыми ногами, тремя килограммами королевских креветок и к ним шесть лангустов. В общем, на любой вкус, на всякий случай два килограмма готового, то есть уже замаринованного бараньего шашлыка, килограммчика ситрового. На гарнир взял овощи и килограмм риса басмати. Зуд зажег красную лампу финансы. Леша, карточка твоя зарплатная по скорой почти пуста, а вам жить еще неделю до зарплаты. Перекинь со счета у бищура от транслогистика пару сотен тысяч, расщедрился я. Оформи как консультацию врача. Я лицензию на частную практику для этого и оформил. «Убищур — это моя виртуальная личность, одна из оставшихся четырех». Валя, уедав гору продуктов, впала в ступор. Она забыла про гостей, среди которых двое весьма не мелких мужчин. Но она отчасти права. Меня действительно немного занесло. Хотелось не ударить в грязь лицом. Звякнула в голове отцовская ухмылка. Выпендриваешься, каюсь, так. «Куда нам столько?» Главное, не количество, а разнообразие, успокоил я ее. Ты что будешь, лобстера, краба или форель? Мы лишнее в морозилку пока закинем. Я всего хочу, но понемногу. И шашлык, конечно. Она плотоядно оскалилась и рыкнула. Помнишь, что мы ели в первую нашу встречу? Лапшу быстрого приготовления? Я подколол ее, но ведь это правда. Мы вместе с ней ели на дежурстве именно это блюдо. Она тогда еще сказала. На такой диете мне не выйти замуж. Валентина без размаха, но весьма больно стукнул меня кулаком в бок. Бифштекс, стейк бавет забыл? Там чистого мяса, мраморной говядины, триста граммов. А ты про тот ужин у тебя дома? Я начал валять дурака, уворачиваясь от ее ударов. Это когда ты голая по квартире бегал туда-сюда? Я поймал ее за руку и притянул к себе, крепко поцеловал. Глаза, щеки, губы, нос. Она, жмурясь, сложив руки по кошачьей и коготками, царапала тихонько мне грудь, подражая Буське, который, в видя нашей забавы, ходил вокруг нас кругами, задрамший хвост, и орал «Мяу! Я тоже хочу! Возьмите и меня в игру!» «Я люблю тебя до слез!» — шепнул я вушка «Каждый миг, как в первый раз?» «У тебя день рождения сегодня!» — напомнил я жене. «Ты забыла?» «Я нет. Но думал, что ты забыл». Он же в апреле, а сейчас в февраль. Формальный повод пригласить твоих родителей, чтобы они не догадались про тебя. Что подарить человеку, у которого в общем, все есть? Все, о чем мечтала. Я же не зря гонял по рынку. Детскую комнату мы уже сделали. Стоит, ждет своего жильца. Диана, киберсьюд жены, обновлен на год вперед. Я подхватил Валю и на руках понес ее. Она обхватил меня за шею, устроилась поудобнее наблюдал куда это мы. Выйдя на улицу, я открыл дверь в подвал. Зеленый луч отсканировал мое лицо. Я приложился к глазку сканера глаза. Вот охранник спросил. — Это гость? — Это твоя хозяйка, — ответил я. — Сними с нее параметры и слушайся, как меня. — А что там? — прошептал Валя, замирая от неизвестности. Дверь открылась. А я поставил жену на ноги когда ты здесь был координационный центр группы Аристея. Теперь это и твой центр управления. А заодно убежище, которое, я надеюсь, нам никогда не понадобится. Можешь делать, что хочешь. Всегда будешь со мной на связи, даже если вдруг рухнет российская сотовая Здесь мощные ретрансляторы на всех частотах, включая связь через спутники и Луну. Я показывал ей большие мониторы на стенах. Это майнинговая ферма. Тут намывается золотишко. Вот это биржа. Захочешь поиграть на фондовых рынках? Пожалуйста. Вот этот — центр спутниковой связи. Только связываться не с кем, кроме наших киберсьютов. Ну и это может пригодиться. Ну а еще вон там вход в убежище. Хотя прятаться нам не от кого. За этим залом три жилые комнаты и лестница на два уровня вниз. Но я там ничего не ставил. повод не был Дарю тебе это помещение со всей начинкой. Это здесь ты взламывал госуслуги базу ДЗМ? Я не ответил. Того сервера с адресами и логами уже нет. О трех законсервированных квартирах в городе я решил пока не сообщать. Их использовал обычный отец для подготовки акций. Прошлое осталось в прошлом. Но это оборудование в умелых ручках может вскрыть. Сеть Пентагона и Ми-6, если захочешь. Электронного адреса этих машин не определить никому. Я купил три коммерческих спутника для моих складов и грузов. И еще эти спутники-ретрансляторы. Ресурс этих птичек хватит лет на 20. Тарелку на крыше видела? Это не спутниковое телевидение, это связь. Один спутник на геостанционарную орбиту, два... Других на высоких орбитах. Делаю два и три оборота за один. Так что связь есть всегда. Ты же хотел иметь возможность связаться со мной всегда и везде. Я такого не мечтала. Валя походила вдоль столов. Это очень круто, но я не могу сейчас придумать, что с этим делать. Я настроена на роды и быть мамой. Отсюда можно координировать переворот в какой-нибудь стране. Но все это когда-нибудь пригодится». Она подошла к крайнему с правого экрана. «А тут что?» Я включил, высветилась таблица. «Здесь автоматизированная система управления моими складами компаний «Транслогистика» и «Интерлогика». «Поступление, хранение, выдача, перевозка грузов». «Тебе это пока никак не относится, но со временем и эту фирму я переведу на тебя». «Ты что, помирать собрался?» — прищурилась Валя. «Я госслужащий, а мне запрещено заниматься» коммерцией. Типунти на язык отмахнулся я. Тьфу-тьфу. Просто так будет надежней. Если мы семья, как ты сказал, две половинки целого перед Богом, то и все наши дела на двоих, поняла? Формально я тоже госслужащий, поэтому фирмы оформлены на виртуальную личность. А я тебе дам пароли и коды, в виду твою биометрию для доступа. Лешка, ты буржуй, сколько у тебя на счетах? Я пожал плечами. — Я не знаю. Эта цифра постоянно меняется. Я трачу, доходы подрастают. Главное, как сказал Савва Васильков, это не выходить из бюджета. — А это кто? Твой бухгалтер? — Валя направилась к выходу из подвал Я потом тут еще поброжу, можно? — А каков наш бюджет? — Конечно, это же все твое. Изучай. Только не нажимай кнопку «ввод», если не уверен. Я пошутил. «А Сау — это в некотором смысле, да, бухгалтер», — я усмехнулся в голове. «Он персонаж из пьесы Островского «Бешеные деньги», предприниматель, купец, промышленник». «Ну, а наш бюджет ограничен», — я назвал ей сумму Она остановилась, усваивая услышанное. «Это в год? Месяц. Но так как мы живем пока довольно экономно, то сумма на нашем счету подрастает. Ну, ты же видишь, сколько нужно, столько и будет». Раньше я тратил эти приходы на отцовскую подпольную группу. Теперь этой статьи расходов нет. Понятно, буржуй. Пойду повышать образование. Валентина выбрался из подвала на поверхность, ждала меня у двери в дом. Мне кажется, что я никогда не начитаю столько, сколько ты. Ты не сердись, я тебя не упрекаю, но иногда ощущаю себя невежественной дурой. Вери не в голову. Сейчас ты уйдешь в декрет, сиди дома и читай. Какие проблемы? Целый месяц можешь только читать. Я закажу нам кухню с автоповаром, и ты не будешь готовить. Хочешь? Не вздумай. Тогда мы совсем обленимся. Дверь подвала встала на охрану. Я должен тебя предупредить на всякий случай. Взлом этой двери, попытка проникновения, я мотнул головой в сторону подвала, приведет к выжиганию всего содержимого Ничего не останется. Там... Под аппаратурой заложены термитные заряды. В зале с компьютерами и связью температура будет до трех тысяч градусов. Остальной дом при этом не пострадает. Только вонище будет страшной. Я не собираюсь ее взламывать. Тебе теперь этого не нужно. станешь глаз приложишь и добро пожаловать. Но знать это ты должна. Валя вернулась в свой будуар. Я услышал ее приказ ассистенту компьютера выведен на экран пьесу Островского «Бешеные деньги». «Какого театра спектакль хотите посмотреть?» Ассистент перечислил с десяток разных постановок. «Рекомендую в исполнении актеров Малого. Это классическая режиссура, прижизненная Островского. Есть еще художественный фильм XX века». Я улыбнулся. классика в исполнении классических актеров. Мне лично нравится постановка Малого с Дмитрием Казновым в главной роли. Итак, у меня два часа на подготовку завтрашнего стола. Утром именинницы началось с букета из 27 роз, коробочек с духами и вполне бюджетной бюджетерии из золота, палладий и платины с натуральными колумбийскими изумрудами. Я и сам наслаждался тем, что теперь не должен скрывать свои доходы. Мы отыгрывали день рождения на два месяца раньше реальной даты. Спал я мало. Вчера до двух ночи сидел, обобщая все, что удалось узнать, включая данные, нарытые зудом, об исследованиях свойств пространства-времени. Теперь, когда у меня есть неопровержимые доказательства временного перехода группы наших современников с оборудованием из настоящего в прошлое, гипотеза о возможности, став доказанным фактом, переходит в необходимость создания теории. Факты пока еще не слишком достоверные. Рассказ Вернера, его фотографии раскопках, извлечении мотора от дрона, рапорты немецких вояк, свидетельство сержанта Кожина, до сих пор относимые к бойцам, все становится реальностью. Что мне известно? Все началось 1 июля 1942 в Полутора километрах севернее деревне Починок в результате какого-то странного природного явления сопровождающегося светопреставлением в течение 11 часов. Что еще? Что в группе будет человек по имени Владимир. Еще что дрон сейчас принадлежит промышленнику Павлу сброеву Больше ничего. Хотя еще рассказ ветерана Кожина стал тоже свидетельством очевидца. К трем часам должны прибыть родители Валентины и аспирант Петров с подругой. Валя на примерялась надушилась, потом сходила, помылась, развесила платье по всей спальне и перемерила все, вертясь перед зеркалом. Наконец выбрала одно в стиле бэби-долл, скрывающий ее беременность, но с другой стороны, так очевидно намекающий на нее. Вести утра приехали мастера из салона и полтора часа занимались ее прической и макияжем. Парикмахерша жаловалась, что волос тонкий и плохо держит завивку. Перевела целый баллон лака. Валя и так у меня красавец Я не заходил в комнату, где колдовали мастерицы. Мое дело — стол. К двум он был накрыт, часть крабов сварена, как и лангустов и креветок. Во дворе на мангале готовились угли, а я насаживал на шампуры баранину и осетрину. Сегодня праздник живота». Мультиварк готовился басмати и тушились овощи. Сегодня растрясем запасы из бара. В 2.45 у ворот остановилось такси, вышел Петров, помог выйти девушке. Обе в киберсьютах, но из багажника достали большие сумки и букет. Я их встретил. Аспирант представил подругу. Лара Гарцер. Она изобразила книксон что в киберкостюме выглядело довольно забавно как если бы приседал средневековый рыцарь в доспехах. — У тебя будет где нам переодеться? Я проводил их в гостевую комнату, там стояли на зарядных станциях Зуд и Диана. — Костюм оставьте тут, нашим в компанию, — пошутил я, забыв, что у Петрова одежда без индивидуальности. Поэтому, когда наши киберсьюты дружно поздоровались с гостями, те удивленно вздрогнули. — Это что такое? — спросил Лара. — Они у вас сами разговаривают? Это еще что, не стал скрывать я. У них между собой любовь. Петров осмотрел наши кибер-сьюты, развел руками. Это невероятно. А откуда такая программа? Я написал еще давно. Есть основа, могу поделиться. Если хотите, чтобы они с вами болтали. Нам с Валей нравится. Вася, если вы хотите, то придумайте им имена и характеры. Я программки доведу, и вы сами их загрузите. Я оставил первую пару гостей и поспешил опять на улицу, потому что зуд проворчал. — лёша там еще гости приехали, привратник сигнализирует, а ты тут. Я помчался встречать. Настала очередь шока и для меня. Ворота откатились, и во двор въехал мощный электромотоцикл, за рулем которого сидела высокая стройная дама в черном с серебряным стрелами, подчеркивающем ее стройность, комбезе а позади нее, одетого в похожий, тоже черный киберсют я узнал профессора Артемова. Эти образы настолько контрастировали с прежним его академическим видом, что я искренне оторопел. Вот это преображение, стильная, потрясающе красивая пара. Дама сняла шлем, и я увидел мою Валю, только лет на пять или семь старше. А главное, я узнал известную на всю страну блогершу «Мотогалю». Ее ролики на байках, обворожительные внешности, озорство покорили миллионы подписчиков. Сотни миллионов просмотров. Артемида не могла меня предупредить. Я, дар речь потерял, стоя на крыльце с совершенно ошарашенным видом. Профессор снял с багажника большой кофр и, пожав мне руку, представил жену. Галина Артемова, актриса и каскадер. Я пожал ее крепкую руку и представился. «Алексей, врач и историк-любитель. Проходите. Нам нужно переодеться. Есть где?» Голос у тещи низкой контральта, от которого мурашки пробрали до пяток. «Это совершенно не обязательно», — пробормотал я, не имея сил оторвать взгляд от фигуры лица тещи. В ней было что-то, чего не хватало вали Я не находил слова, чтобы определить это. Валя — воин, а ее мама — это эталон женственности в невероятной комбинации с брутальностью. Я понимаю профессора, который всюду берет с собой жену. Я понимаю, почему так очаровательна Валентина. Если сравнивать мою жену и тещу, то Валя — это игривая молодая кошечка, а Галина — черная пантера. Энергетика ее движений фигуры потрясала. Такие женщины в древности управляли странами и одним своим словом, взглядом отправляли войска в атаку. Это аватар Клеопатры, царицы Савской, какими их описывали античные историки. Ради любви таких женщин мужчины легко шли на смерть. Пришлось сделать усилие чтобы, повернувшись к новым гостям спиной, проводить их к той же комнате, из которой вышли уже в праздничных нарядах Василия и Лара. После короткого приветствия и знакомства мои новые родственники уединились, а я пошел в зал, где ждала нарядной и страшно волнующаяся Валентина. Она стояла по стойке смирно, и только по ее влажным глазам и накусанным губам я понимал, как она нервничает. Я налил стакан ледяного морса и протянул ей. — Выпей, у тебя с мама, я потрясен. Она выпила полстакана и кивнула пап тоже ничего сумел проговорить. Они не знают, что я тут? Я покачал головой. Нет, я не сообщал. И вот они вошли. Что говорить, меня тоже потряхивало от возбуждения, предававшегося от Валентины. Присутствие петровой и Герцер немного снижало напряжение момента. Я ждал, стоя рядом с Валей. Поздравляем тебя, дочь, просто сказал Артемов. Прости нас, мы были неправы. Я ждал чего угодно, но не такой вот простоты. Преодолеть барьер признания, своей неправоты и еще... Они не были удивлены. Они знали? Валя бросился им на шею, обнимала и ревела. Аспирант с подругой не знали, как реагировать. Наконец Василий произнес. — Это их дочь, та самая? Я улыбнулся, развел руками. — Какая сложная психологическая комбинация. Петров Провел Лару к столу, помог усесться и поправить платье, в которое она переоделась. Они были в ссоре, — объяснил он подруге. — Я поняла, очень рада, что все так решилось. Мир в семье — это очень важно, — Лара говорила с неуловимым акцентом, как будто он не в произношении ударениях, а в манере. Мы русские говорим не так академично. Я будто слышал наслоение немецкого в ее словах. Одним глазом я изучал эту девушку, а другим следил за воссоединением семьи моей жены. Когда восклицания и всхлипывания прекратились, а дамы мои удалились привести в порядок лица, я спросил профессора. — Иван Александрович, вы когда узнали, что ваша дочь моя жена? — Тот же вечер, Алексей, — улыбнулся тесть. — В 21 веке живем, а с персоной моей дочери уже снят секретность. Я видел на сайте альпинистов ваши свадебные фотографии на вершине, все понял и решил немного подыграть. Вы молодец. Все правильно рассчитали. К вам у нас нет никаких упреков. День рождения мы принимаем как необходимую акцию. После ужина тостов за именинцу, ее родителей, за нас гостей задам, когда количество еды сократилось на две трети, я предложил аспиранту и профессору единиться втроем и поговорить о том, что нам интересно. Валя, Галя и Лара нашли свои интересы для беседы и нам не мешали удалиться. Уходя, я заметил, что главной темой их разговора стала Валя на беременности и скорой роды. Говорили об анализах, токсикозах, выборе род дома, что лучше, домашние или стационарные роды. В моем кабинете я предложил историкам занять места на диванчике, включил проектор на всю стенку и взял слово, не спрашивая дозволения вот что товарищи и доценты с кандидатами процитировал я песенку владимира высоцкого я тут сложил кое какие полученные данные поверх тех документов что вы разбирали в архиве и сложилась весьма неприятная скажу даже очень тревожная картина сидящие в креслах с бокалами коньяка историки не дрогнули лицам не помешали мне рассказывать а я использую карты местности в качестве иллюстрации для импровизированного доклада сложил полученные фрагменты в более-менее понятную картинку. Я дал им прослушать рассказ Карла Вернера, показал оригиналы фотографий, привязал к этому перехваченное письмо лейтенанта Вернера домой, туда же цитату из книги Артема Петрушина, который ссылался на рассекреченные рапорты свидетелей боя над лесом у станции Лычкова, Данные о том, что описанный дрон в настоящее время активно используется бригадой леспромхоза промхоза Сбруева. Что светопредставление, случившееся в ночь с 1 на 2 июля 1942 года, близ деревни Починок, зафиксировано в документах, отчетах и Магниты в минах, описанные в рапортах саперов, еще одно подтверждение, уже не в гипотезе, а в вполне конкретной теории. О том, что наши современники пока в неизвестном количестве перенесутся в прошлое. Как и когда, пока неизвестно. Кроме этого, есть еще одно неприятное понимание. Помешать этому нельзя. Действие некоего Владимира из числа темпанавтов уже доказано приведет к тому, что лейтенант Вернер выживет, и его внук в 2007 году отыщет разбитый мотор от того самого дрона, что было у лесорубов Збруева. Как известно, этот мотор был изготовлен, судя по номеру, не раньше 2040 года, а значит, естественным образом попасть в болото на 30 с хвостиком лет раньше не мог никак. В общем, так, профессор, вы абсолютно правы, налицо внешнее влияние на исторические события. Значит, даже если временной коридор образовался спонтанно, рано или поздно физики раскроют механику его возникновения и когда-нибудь создадут его искусственно. Предотвратить это событие я пока не знаю как, но то, что это сделать нужно, очевидно. Слишком велик соблазн исправлять прошлое, а значит и настоящее. Помните, как в рассказе у Брэдбери грянул гром? Только я уверен, ни о случайности и бабочки речи не будет. А будет целенаправленное вмешательство в исторические события. — Что предлагаете? — первым спросил тесть. Для начала уничтожить все свидетельства временного перехода. Документы, мотор, фотографии с исходными файлами. верным сам скоро умрет, торопить нет нужды. А нам держать эту информацию в секрете. Это не исключит того, что где-то кто-то обнаружит аналогичные факты и разработки машины времени форсируется Что я еще предлагаю? Во-первых, поискать другие следы такого воздействия, определить основные маркеры его, если это возможно. Ведь таких явных следов, как мотор дрона, мы вряд ли обнаружим. Нам удалось увидеть это благодаря случайности трансвременного переноса. Если бы это делалось специально, никто бы не понял вмешательства извне. Петров поднял руку, как на семинаре. «Прошу!» — дал я ему слово. Я уверен, что свет представлений спонтанно, а имеет искусственное происхождение. Почему? Слишком точное время начала и завершения. Девять вечера и восемь утра. Василий, — ответил я, — это ничего не доказывает. Конечно, спонтанно оно не имело бы такого точного отрезка. Но начало и конец, совпавшие с линейкой времени, — это случайность. Я не спец физики времени, но немного в математике понимаю. Любые шкалы, которыми мы пользуемся, это субъективные линейки. Единственная привязка может быть к небесной механике, астрономическим событиям, затмением, парадам планеты и тому подобное. Эта математика объективна, поэтому часы, на которые ссылается Вернер, условность, а вот промежуток, 11 часов, отрезок на шкале времени, объективность. Ее стоит поискать. Какие еще события имеет 11-часовой отрезок? Профессор и Аспирант погрузились в мрачные раздумья, я молчал. «Я не знаю», — сказал Артемов, — «ничего в голову не приходит. Это может быть что угодно. Если допустить, что это вызвано работой какой-то установки, то одиннадцатчасовой интервал — это что угодно», — повторил он. «Хорошо», — не стал я его мучить. «Я посоветовался с одним умным персонажем, моим киберсьютом, и вот что он ответил на вопрос». Какое действие людей имеет один часовой интервал, чаще всего по статистике? Он ответил. Зарядка средств мобильной связи. Вот так. И я не знаю, как это может относиться к светопредставлению. А теперь, товарищ ученый, я, как ревизор Гоголя, должен сообщить вам пренеприятнейшее известие. И это не ревизор. Гораздо хуже. Открытие факта перемещений во времени. Я выдержал паузу переносит нас троих в категорию хранителей секрета высшей конфиденциальности. Рано или поздно службам безопасности страны это станет известно. И у нас, Вернер не в счет, только два пути. Или участвовать в поиске и решении этой задачи, или быть уничтоженными, причем вместе с близкими, как возможно причастными к этой тайне. Профессор и Петров кивнули, они это понимали. «Я изменю тему диссертации», — сообщил аспирант. «Врать не хочется, а правда написать нельзя». «Документы в архиве не уничтожить, Алексей, это преступление», — произнес Артемов. «У нас есть свой человек в ССО», — сказал я. «Начальник Вали, генерал. Его полномочий хватит, чтобы засекретить любые артефакты». «Засекретить мало, надо именно уничтожить, так надежнее». «Значит, нужно убедить его это сделать», — вздохнул я. — Как? — спросил аспирант. — Это возможно? — Если мы с ним встретимся все трое, то возможно. Я не стал им рассказывать, что у Самсонова я имею репутацию терминатора, который уничтожает все. Профессор поднялся. — Я согласен на любые условия, кроме насильственной смерти. Есть ли какие-то соображения по дальнейшей тактике, сроки? Я был готов к этому вопросу. Условия пока простые, мы связываем... Наши киберсьюты обменом текущей информацией, как бы синхронизируем их. Это позволит нам постоянно быть на связи. Я могу прямо сейчас при вас вызвать моего куратора и договориться о нашей встрече. Вы готовы? А что нам может помешать? — усмехнулся Аспирант. Пока на нас не покушается, значит, наш тайна не раскрыта. А с другой стороны, нас уже трое, а значит, заповедь. Что знает один, то знает один, а что двое... Кто знает, и свинья. Мы уже преодолели этот рубеж. Теперь нужно подключать компетентные органы в любом случае. Сами мы такую задачу не вытянем. Я повернулся к экрану и приказал вызвать Самсонова.